Глава четырнадцатая. Может, по десерту закажем? о з о р н о поиграв б о р о в ь я м и Ксюша разворачивает ко мне тейбл-тент с сезонным меню. Я недавно с безглютеновой диеты слезла и хочу это отметить. Здесь тортики, говорят, обалденные. Я вполне могу обойтись без сладкого, но насколько знаю подругу, одиночку она пировать не станет. Поэтому соглашаюсь. Последнее время мы стали реже видеться, так что время вместе хочется провести максимально приятно. Давай. Я возьму профетроль. Пока Ксюша ищет, чем себя порадовать, меня в очередной раз посещает Дежавю. После возвращения а д и л и это стало случаться все чаще и чаще, будто активировался портал в прошлое. Нам с ней по 14. Дешевые забегаловки мы косимся на настольное меню, прикидывая, хватит ли денег на два пирожка и какао. Ксюш, она поднимает глаза. Да. Помнишь, мы мечтали, как будем ходить по лучшим заведениям и заказывать все, что душа пожелает, и чтобы непременно модно и д о р о г о о т ы е Ухмыльнувшись, Ксюша тычет в себя большими пальцами и победно покачивает головой. Мол, смотри, как было и как стало. Она у меня молодец. Вот уже полтора года хорошую должность в крупной интернет-компании занимает и отлично зарабатывает. Одновременно с воспоминаниями о детстве меня захлестывает н е о б ъ я т н о е ч у в с т в о теплоты по отношению к лучшей подруге. Мы с Ксюшей знакомы с пеленок. Росли в одном дворе, вместе учили в школе и университете. она как и я из самой обычной семьи мама и отец всю жизнь трудились на заводе разве что ее папа в отличие от моего не пил может быть в этом и кроется причина моей огромной любви к ней перед Ксюшей никогда не нужно было казаться лучше чем я есть потому что она и так знала обо мне все нас наверное и подругами называть будет неправильно больше бы подошло сестры Как ты думаешь, мы сами-то верили, что так будет? Не знаю, как ты, а я точно верила. Хихикаю я. Ты же помнишь, Матией, нестребимое в е р е в чудеса. Помню, помню. Ксюша откладывает меню и фокусируется на мне взглядом. Кстати, об этом. Как Адиль? Ты писала, что в и д е л и с ь Ну, про первый визит я ведь тебе рассказывала. Рассказывала. Он тебя до дома довёл, и общался, так. Будто ты ему смертельную обиду нанесла. Потом еще Дима вдовеск приревновал. Да, подтверждаю я. А два дня назад я поехал а к отцу второй раз, чтобы письмо передать, которое в прошлый раз забыла. У подъезда мать а д и л и увидела. Она на лавочке в такой холод в одном халате сидела, с разбитым лбом. а д и л и ждала из аптеки. Псюша закрывает ладонями нижнюю часть лица и сочувственно трясет головой. Ужас какой, Даш, так жалко, сил просто нет. Вот за что такие страдания людям. Да, очень ее жаль. В общем, я накинул на нее свою куртку и мы вместе дождались о д е л и потому что в квартиру она возвращаться без него отказывалась. Так сильно любит его. От воспоминания ее в з г л я д е горящим фанатичной решимостью г о р л и набухает ком, и чтобы справиться с ним, мне приходится опустить взгляд. Так он ведь сын ее единственный, подсказывает Ксюша. Для матери свой ребенок самый лучший, каким бы он ни был. Мы с ним разговаривали на кухне. Я разглядываю собственные пальцы, невольно выпускаю наружу улыбку. Первый нормальный разговор наконец состоялся. Мне кажется, Адил изменился, спокойнее что ли стал. Я про драку на дне рождения Сени вспомнила, когда бокалы разбились. Помнишь, наверное? Он так отреагировал, как будто ему стыдно или неудобно. То есть видно, что не гордится. Ну да. А теперь вспомни вашу встречу на моем дне рождения, когда он там у п р и д у р к у мазал и когда они с Димой твоим чуть не подрались. Ничего не путаю ведь, У Роберта ты сама рассказывала. Я чувствую себя неловко, будто улечили волжи, но я говорю как есть. Адиль действительно повзрослел, заботится о своей матери и в целом кажется куда спокойней. Это другое. Тот парень руки распустил, а с Димой они просто повздорили, до драки не дошло. Это он еще только вернулся. не сдается Ксюша и вздохнув понижает голос Даш, ты взрослая умная девушка и не мне тебе наставления давать просто знай что я за тебя волнуюсь раньше считала что Адиль тебе не пара и продолжаю думать так же Адиль Ксюша всегда н е д о л ю б л а л а когда мы встречались она ни слова против не говорила но я все равно чувствовала ее отстраненность а после того как он уехал и я немного пришла в себя Ксюша сказала, что Адель всегда пугал ее своей замкнутостью и агрессией, и без него мне точно будет лучше. Тогда эти слова стали подспорьем в том, чтобы пережить его отъезд. Сейчас же почему то немного царапают. Во-первых, я живу с Димой. Во-вторых, у меня даже мысли нет снова садиться с а д е л е м Стараюсь говорить это непринужденно и с улыбкой, но выходит, и з рукам в плохо. Загораются уши, голос протестующий дребезжит. «Да я понимаю, понимаю, с п о к о в и ч произносит Ксюша. Просто вслух рассуждаю. Вы когда встречались, фактически детьми были. Постоянные встряски, ревность, скандалы и страстные примирения по юности хороши. Но представь такого, как Адиль, в быту и браке. Видишь что-нибудь? Я, например, нет. Когда-то я мечтала выйти за Адиль замуж. Но с тех пор много воды утекло. За те семь лет, что пыталась в ы ч е р к н у т ь его из жизни, у меня едва ли была возможность представить его быту и браке. Но если вопрос стоит именно так, нет, наверное, не вижу. По крайней мере, в той картине брака, которую себе нарисовала, как у мамы с Олегом. Их отношения мне очень импонируют, и именно поэтому я выбрала Диму. Как отчим, он добродушный и умеет заботиться. Может, давай тему сменим? Натянув на лицо веселую улыбку, предлагаю я. Ксения, на день рождения пойдешь? Я уже и подарок выбрала.